Глава 38. Династия, на рубеже 15-16 веков европейской сенсацией было стремительное возвышение габсбургов, и причиной тому были не их военные успехи. Они воевали много, но в то время не совершили ничего выдающегося, и не горные богатства тироля. Это было существенно, но не настолько: могущество габсбургов выросло прежде всего благодаря удачным брачным союзам. О главных мы уже говорили. Габсбурги вдруг превратились в могущественнейшую династию Европы, и лет полтораста останутся таковой. И все это время будут вести борьбу за империя универсальс, единую христианскую империю во главе с Габсбургами. Эта идея существовала и до них, и будет существовать после, в той или иной форме. Она неосуществима, мировое господство неосуществимо, но соблазн каждый раз оказывается непреодолим. Вспомним теперь, что наследником престола всей Испании и центральноевропейских владений Габсбургов стал старший сын Филиппа и Хуаны Безумной, Карл, и он воцарился после смерти Фердинанда и Максимилиана. Забегая вперед, скажу, что это оказалось плохо для Испании. Борьба за мировое господство, которую вели Габсбурги, отвлекала из страны много ресурсов и ничего не дала. Так это всегда и бывает. В этом историки видят одну из причин упадка Испании, признаки которого появились уже в конце XVI века и который стал явным к середине XVII. Вряд ли испанцы это предвидели. Но когда Карл V, а в Испании Карл I, прибыл в Испанию из Нидерландов, где он родился и вырос, то многим испанцам не понравился. Ему было 16. Он приехал в окружении приспешников из Нидерландов, без всякого почтения обошелся со старым кардиналом Хименесом, заслуженным инквизитором, по-испански говорил плохо, потом выучился. Он был способным к языкам. Дальше, больше, много внимания уделял Германии, где его признали императором. Это произошло в 1520 году и стоило его избрания немало денег. В общем, его не взлюбили и подняли восстание, требуя, чтобы всех иностранцев гнали в шею, чтобы король был именно королем Испании, чтобы регулярно собирал кортесы, тече парламента. А так как мятеж против законной власти – дело некрасивое, то нашли оправдание. У них есть законная королева – Хуанна. Ее извлекли из небытия, И она произвела на всех впечатление самое благоприятное. Получалось, что они как бы и не мятежники, а защищают закон и порядок. Итак, после 14 лет заточения Хуана снова стала королевой, и никто не нашел, что она безумна. Конечно, это не может считаться полным доказательством ее здоровья. У больных возможны самопроизвольные улучшения. Позднее она отреклась от повстанцев и перешла на сторону сына. Тем не менее, поражение восставших означало для нее возвращение на старое место, на престол, на целых сорок года, пока она не умерла. И так Карла сначала не взлюбили, а вот у Марана вся его неиспанскость вызвала сперва надежды на обуздание инквизиции. Это был последний всплеск надежд, ибо они очень обманулись, инквизицию не подумали прижимать ни сам Карл, ни его потомки. Зато появилось дополнение к Инквизиции, так что мараны могли еще пожалеть о временах католических королей.